Одиннадцать. У Его Величества не было имени. В первое время он часто размышлял над этим. По-видимому, в основе этой традиции лежали особенности языка древних. В те далекие времена личное имя любого человека сопровождалось набором префиксов обладания. К какой семье принадлежит данный персонаж, к какому клану принадлежит его семья — Наконец, какое именно аристократическое семейство является сюзереном данного клана. В результате, чем более скромен и ничтожен ты сам, тем длиннее твоё полное имя. Бережки далёкого прошлого до сих пор сохранились и в именах современных обитателей великой равнины, хотя отчасти им следует только в некоторых семьях из старой аристократии. Нечего и говорить, что избранные монархи Мау уже с незапамятных времён были лишены имён вообще. Хотя, если признаться, его величество до сих пор внутренне вздрагивал, случайно расслышав адресованное кому-то другому имя Ом. Именно так его звали когда-то родители. Впрочем, родителей давно уже не стало, и сегодня никто не осмелился бы обратиться к нему иначе. Чем ваше величество. Свалившегося нижда на нигадно на его голову Эля звали Илья. Именно Илья, а не Илия, как пытались выговорить непослушные воле монарха губы. Довольно коротко. Бросим сегодня это уже мало, что значило, тем более, когда ты имеешь дело с пришельцем. Может быть, это неполное имя. Простолюдины, к примеру, уже давно взяли в привычку представляться лишь личной частью, игнорируя префиксы, если только речь не шла об официальном обращении. Возможно, там, откуда он пришёл, принята совсем иная система именования, а возможно, и намеренно скрывает своё полное имя. Размышления на эту тему тем не менее не мешали монарху слушать бубнившего за столом с накрытым завтраком главу семейства Асов, исполнявшего чрезвычайно почётную обязанность презентации утреннего доклада. По давней привычке его величество к завтраку допускался только один человек, и во внутренней иерархии двора его значение могло сравниться лишь с председателем государственного совета. Ас был ещё не стар. Мужчина в расцвете сил, Достаточно опытен, умен и в то же время уже оставил тот возраст, когда разум часто заменяют буйные гормоны. Когда-то и его семье посчастливилось выдвинуть монарха. Впрочем, те времена относились к темным годам, последовавшим сразу за катастрофой. Сегодня асы заметно обеднели, хотя и мудрились сохранить в чистоте древнюю кровь своих членов. Частью для того, чтобы претендовать на избрание монарха, одной крови недостаточно. Под счастьем в данном случае его величество подразумевал собственное искреннее ценя талант и главы одной из древнейших и знатнейших семей, которую он вполне безопасно для самого себя мог использовать не боясь конкурентов в самом сердце монаршего домена. По нашим данным, Орден знал о его появлении уже много лет назад. Продолжал бубнить темнокожий мужчина с очень светлыми, почти желтыми глазами и длинной косой, небрежно отброшенной на плечо. Однако установить, когда и как он появился на Мау, так и не удалось. Известно только, что с самого начала он как-то связан с Урами, точнее, с Эскелианой. Моношки отказываются, как обычно, объяснять что-либо. Удалось, правда, кое-что раскопать. Он с пристальным посмотрел на монарха и, не думая притрагиваться к собственным приборам. Для него это была служба, ежедневная и важная рутина, а не редкая и высокая честь оказаться за одним столом с его величеством, о которой потом следовало рассказывать с восторгами. доверенным знакомым описывая изысканную сервировку или хвастаясь мнимое осведомлённостью о вкусах монарха дождавшись благожелательного кивка он продолжил каким-то образом он связан с семьёй Сардуха ас заметил нахмурившегося в непонимании Цизарена и поспешил пояснить ну тот жулик из облачного края который подмял под себя контрабанду орешка я вам докладываю А вы его всё ещё терпите? Изволил выразить некое любопытство последний. Ваше величество, он осмеливаюсь заметить, чрезвычайно полезен. Вместо того, чтобы гоняться за бесконечным потоком разномастного жулья, намного проще контролировать одного. Кроме прямой экономии на оперативной работе, этот ещё и налоги платит. Оставим на время прошлое, ас. Меня более волнует то, чем нам грозит этот пришелец сейчас. Да, Ваше Величество, все, что нам удалось выяснить, так или иначе, связано с храмами. Теперь уже понятно одним храмом. Храмы во все времена оживали, именно когда в них вступал Эль. Наши древние жрецы, которые в последние годы перед катастрофой общались с ними, научились это как-то обходить. Насчёт как ты, понятно. Их предшественники, кстати, пользуясь тем, чему научили эли, соорудили сложные артефакты, которые позволяли обращаться к храмам не только пришельцам. По некоторым данным, именно разрушение этой системы спровоцировало катастрофу. Эс. Я это знаю. Почему я должен повторять? Меня не волнует сейчас прошлое. Его величество задумался. "Адам, разве не боги научили древних всем этим штукам?" Советник, видимо, заёрзал. "Ваше величество, очевидно, знает, что есть несколько сообщений, и они все противоречат друг другу. Скорее всего, сёстрам известно гораздо больше, но они, как всегда, молчат. Но этот раз правда, они всё же кое-что сообщили." "Точнее, сообщил наш источник в Ординии. Сёстры недоступны. И что же?" Источник сообщил, что в ордене есть устав. Ты издеваешься? Или это твой источник издевается? Простите, ваше величество, я не закончил. Устав все знают, но мало кто обращает на него теперь внимание. Между тем, в нём есть прямое требование к сёстрам оказывать всяческую помощь елью, причём безоговорочную, всяческую и во всём. что бы он ни собирался делать. Ас замолчал. Монарх откинулся на хмурившись. "Мустаф, важнейший документ. Наличие такого нюанса одним махом превращало очередного еле из мелкой головной боли в могущественное существо, на стороне которого главная сила Мао, орден. Ты же говорил, что у них чуть ли не война." Наконец, размеренно и задумчиво произнёс он: Именно, не знаю по какой причине, но сёстры буквально пытаются его убить. Первый раз слышу о человеке, которого пытаются убить сёстры, а он жив, здоров и занимается неизвестно чем в моём городе. Возможно, Ваше Величество, причина в остальных скели, не монашках. Вероятно, он выживает благодаря их защите. Источник сообщил, что его признали скилли Востока. Ещё одна кость в горле наших сестрёнок. Кроме того, Анна и семья Ур не просто пикает его, они фактически муж и жена, и у них есть ребёнок. Мальчик, девочка. Ой, мальчик. Монарх усмехнулся. Представляю его разочарование Анны. Ваше величество, вы же понимаете, что признание Скелли превращает этого Илью в настоящего монстра. У нас с Орденом давний отлаженный договор. Мы не лезем в их дела, они не лезут в наши. Пусть их драгоценный Эль делает, что хочет, но оставит в покое наши города. Получается же наоборот. Пострадали дома весьма уважаемых граждан, есть погибшие. По счастливому стечению обстоятельств не члены семей, Козий переулок превратился в нечто пугающее. Там не осталось даже трупов. Мы вправе требовать защиты у ордена. — Орден же будет защищать Элли. — Что на это ответили сестры? — Они недоступны. Мы не можем связаться с их официальными представителями. В городе остались лишь рядовые монахини, и они очень напуганы. — Напуганы? Скельня? — Не думал, что когда-нибудь услышу что-то подобное. — Монашки, ваше величество, большая часть скелли будет ждать сообщений руководства. — А руководство сбежало. — Совершенно верно. Его величество изволили задуматься. Некоторое время за столом царила тишина. Ас сидел на стуле, выпрямившись, как будто проглотил дротик. — Ас. Монарх откинулся в кресле и повернул в голову, разглядывал далёкий мост, видневшийся из окна столовой. Где этот Эль сейчас у судьбы Уров? Что они говорят? Урывош величество. А кто ещё? взорвался монарх. Сам объявил, что Эль член семьи. Понятно. Ас замялся. Это заметил монарх. Говори, не укушу. Я уже наелся. Ваше величество, ночью произошёл ещё один небольшой инцидент. Ас сжался под нахмуренным взглядом его величества и заговорил вновь, замёрзнув в состоянии натянутой струны и стараясь избегать прямого взгляда на своего сюзерена. Стража, выставленная вокруг рама содержал этого самого Эля, приняв его за нарушителя. Тот был без охраны и сопровождения один. О, как скрутили! Так точно, ваше величество. Только Эль заявил, что никого не хочет убивать, и расплавил песок рядом для убедительности. Я был там лично, ваше величество. Внушительная такая клякса. Можно было бы приготовить несколько стражников в собственном соку. Монарх махнул рукой. Все живы, слава богу. Затем пристально всмотрелся в своего помощника. «Этот Эль, или я? Он только возле храма опасен, правильно?» «Ваше величество, вы знаете, у нас в семье Ур нет информаторов. Но источник, о котором я вам говорил, утверждает, что, по его сведениям, от рук этого человека погибло множество скелля». Если это правда, то тогда понятно ненависть сестёр и почему они напуганы. Мы предполагаем, что они уже не в первый раз пытались его убить. Интересно, задумчиво протянул монарх. "Сдаётся мне, что вам следует точно установить причину ненависти сестёр к этому Элиу". Он немного помолчал. "Слушай, Ас, меня тут посетила неожиданная мысль. Ты не пробовал поговорить с ним, а? Уж он что-то точно знает, за что его так любят монашки. Его величество хихикнул. Ас, похоже, немного расслабился, даже позволил себе положить руки на стол. С вашего позволения, ваше величество, я могу пригласить его на аудиенцию? Монарх молчал, разглядывая своего помощника. Разумеется, при прусууре. Я понимаю вас, ваше величество. Что вам бы этого не хотелось, но полагаю, что это неизбежно. Зато мы смогли бы получить информацию, как говорится, из первых рук. Здаётся мне, что это твоя работа получать информацию. Ваше величество, уверен, что ваше присутствие окажет самое благотворное влияние на переговоры. Всё-таки я того человека, теоретически, клялись защищать все скелли. Да и гуры при всей их спесивости Одни из последних древних намау, их присутствие не нанесёт ущерба вашему достоинству. В противном случае мы рискуем оказаться в роли наблюдателей, мнением которых никто не интересуется, добавил хитрый ас, немного угрозы в свой, по всей видимости, только что родившийся план. А ещё мы рискуем нарушить договорённость с орденом. Ты понимаешь последствия? Ас скорчил недовольную гримасу. После того, как сестры умыли руки, они первые ее нарушили. У нас появился крайне опасный субъект. Достаточно одного взгляда на козий переулок. И сестры не только не урегулировали свои дела самостоятельно, но и напали на него в черте города, создав угрозу жизни вашим подданным. А после этого самоустранились. Если мы никак не вмешаемся, то могут возникнуть проблемы помимо ордена. Одна из пострадавших усадеб принадлежит членам семьи Омба. Наступила очередь монарха скорчить недовольную гримасу. Эта семейка принадлежала к своеобразной аристократической оппозиции, мечтавшей бы избрании совсем другого сюзерена. Инцидент мог дать им лишние козыри. Может быть, не стоит сразу же приглашать его во дворец. Мы можем встретиться с ним в менее формальной обстановке. К сожалению, ваше величество, Но он находится под плотной опекой семьи Ур. Вы полагаете, что эти люди с давними претензиями к нам, можно сказать, с семейной обидой. Вы помните ту историю с женой Сама? Ас поднял голову, всматриваясь в насупившегося монарха. Позвольет вести переговоры через свою голову? Я к той истории не имею никакого отношения, поморщилось его величество. Сам полагает, что монарх имеет отношение ко всему, что происходит на Мао. Сам знает, что орден не подчиняется нам. Пас примирительно поднял руки. Ваше величество, последнее, что мне бы хотелось сделать, это выступать за вашим столом в качестве адвоката семьи Ур. Я лишь хочу обратить ваше внимание на ещё один аспект ситуации. Полагаю, что аудиенция вашего величество Могла бы, если не исправить, то сгладить эту давнюю напряжённость. Монарх задумался. Уроны никогда не были семьёй монарха. Однако они, кроме того, что из немногих аристократов, переживших катастрофу, пользовались значительным авторитетом, а на дочь самую считалось, насколько он знал одной из талантливейших скелли, мало того, Но именно Уры с их предприятиями в радужном разломе обладали достаточными средствами, чтобы влиять на выборы. Размышляя о возможных последствиях их приглашения, он между делом поинтересовался у замерзшего аса. — У Анны ведь был муж, насколько я помню. — Совершенно верно. Из семьи Ум. Едва ли не более древние, чем сами Уры. — И что с ним? Он удивлённо посмотрел на Сюзерену. "Ничего, ваше величество. Жив, если вы это имеете в виду. Просто в своё время, когда Анна исчезла на несколько лет, он, видимо, посчитав себя свободным, позволил немного увлечься. Поэтому последующие при возвращении Скелли переговоры о расторжении брака обошлись уром относительно малой кровью". "Не ну, любопытно. Скелли куда-то пропадала надолго?" Да, ваше величество. К сожалению, ни о каких подробностях нам не известно, кто время нас ото вполне устраивала. Говорят, она очень красивая? Да, кивнул. Правда, видел я её довольно давно, но наблюдатели докладывают, что выглядит она намного лет моложе, чем должна бы. Если она и вправду не изменилась, я бы не приглашал на аудиенцию вашу супругу. В обрике, кажущейся недопустимой вольности в советах Ахаса, монарх отнёсся к ним с полным пониманием. Его жена, довольно сильная скелли, отличалась совершенно не свойственной её племени возбудимостью, когда речь шла о ревности к мужу в присутствии красивых женщин. Поскольку его величество со своей стороны большой верностью не отличался, Дана особенность монаршей семейной жизни служила источником многочисленных интриг и приключений, иногда же жертвами. В данном случае замещение было вполне уместно. Завтрак затянулся. Вид на далёкий мост потерял утреннюю свежесть. Крыши города, синее небо над ними и пролёты моста налились жаром, словно немного выцвели. Вода Великой реки нет-нет, да и поблескивала ослепительными зайчиками, прыгавшими по невысоким волнам. Прислуга за дверью, вся поголовно выкупленная с заинтересованными семьями, вероятно, уже в панике сооружала в головах срочные депеши своим контактам. Пора было заканчивать, но монарх не спешил, и ас понимал, почему. Его величество с трудом переваривал общение с теми, кто был ему неинтересен или неприятен. Большой недостаток для политика и простительная слабость для сюзерена. Так как скучных для монарха персонажей при дворе было большинство, каждая лишняя минута, проведённая особ наедине с сюзереном, поднимала на недостижимую высоту его личный рейтинг. хотя и служила источником отложенной опасности. «Ладно», — монарх хлопнул по столу ладонью. И тут же скрипнула, приоткрываясь, дверь, пустившая любопытную физиономию личного слуги Его Величества. «Готовь!» «Но без лишнего шума. Ты понимаешь?» «Конечно, Ваше Величество!»